Открыла мне молоденькая служанка, тоненькая и светловолосая, в простом сером платье. Судя по всему, это и была кузина Карин. Спросила, зачем я пришла, а когда услышала, что у меня дело к господину-артефактору, и я даже могу что-то приобрести, хотя я не могла, то проводила меня в просторный зал, в котором стояло несколько стеклянных витрин. Предназначались они, подозреваю, для того, чтобы выставлять артефакты на продажу, но почти все пустовали. Я увидела лишь несколько вещей, которые теоретически могли бы меня заинтересовать. Пару колец с простыми охранными чарами, небольшую хрустальную сферу, предназначенную для улучшения концентрации, и каменный амулет с рунами. Наверное, он должен был привлекать удачу, хотя на деле амулет всего лишь гармонизировал окружающие вибрации, поглощая совсем уж тяжелые. И то, судя по величине магического заряда, надолго бы его не хватило. Остальное в витринах показалось мне сборищем ненужного хлама. Но при этом я чувствовала мощные вибрации с привкусом высшей магии, которые шли из глубины дома. Похоже, из мастерской владельца. Уже скоро служанка сообщила ему о моем приходе, и тот явился, чтобы поприветствовать посетительницу. Сначала мне показалось, что Седрик Рос – древний старик, потому что у него были седые всклокоченные волосы, сутулые плечи и лицо в глубоких морщинах. Но присмотревшись, я поняла, что возраст тут ни при чём. Его волосы выбелила магия. похоже было последствием сильнейшего дара как мои фиолетовые глаза и порой становившиеся фиолетовыми концы волос а морщины свидетельство серьезных жизненных потрясений об истинном возрасте артефактора говорили глаза взгляд которых показался мне невероятно цепким давненько я не видел в талмиране людских магов произнес он сделав совершенно правильный вывод о природе моей магии я учусь в академии драконов Скаймора, здесь по обмену целый год пояснила ему седрик кро кивнул «Однажды это должно было произойти», — возвестил он. «Людям и драконам есть чему друг у друга поучиться. Особенно боевым четверкам, дружба в которых иной раз становится крепче семейных уз». На это я почему-то подумала о Киране Велгарде и качнула головой, разгоняя наваждение. А о похожих близнецах, любителей таскаться за девицами с выдающимися особенностями, думать даже не хотелось. Какие тут еще семейные узы? И не пришлось, потому что артефактор спросил, зачем я пожаловала. «Может, мне нужен стабилизирующий амулет?» «Он чувствует, что мой дар невероятно силен, и, наверное, мне сложно удержать такое в узде контроля». «Но если стабилизатором я не интересуюсь», — продолжал Седрик Рос, «то особые артефакты, его гордость, конечно же, не хранятся в общем зале. Он может меня проводить». «Не стоит», — сказала ему. «Я здесь не для того, чтобы у вас что-то покупать. Мне хочется спросить вот о чем. Что это может быть?» И достала из заворота свою пуговицу. В следующий миг лицо Седрика Росса изменилось. Он побледнел и отшатнулся, словно увидел призрака. Тогда как я обрадовалась. Похоже, артефактор узнал эту вещь. Значит, у меня появилась надежда получить ответы на вопросы, которые не давали мне покоя всю сознательную жизнь. И все-таки что это за штука? поинтересовалась я. Вместо ответа Седрик Рос забормотал, что ему нужно проверить, уж не подделка ли это. В руки я вам его не дам, предупредила я. Проверяйте, как есть. Он не стал протестовать, вскинул ладонь и... Я так и не поняла, что это было за заклинание, но пуговица завибрировала, символы на ней ожили, а затем пустились в пляс, складываясь в рунические письмена. Но пусть мне было известно значение каждой из рун, с этим языком я оказалась незнакома. «Думаю, на этом хватит», — наконец сказала я артефактору. «Судя по рунической свистопляске, никакая это не подделка. Тогда что это может быть?» «Но откуда?» — хрипло выдохнул он. Откуда у простой человечки эта вещь? Его слова немного меня задели. Нашла в сточной канаве в Астере, откуда бы еще? заявила я. А теперь думаю, за сколько можно ее продать? Но эта вещь не для продажи, — покачал головой артефактор. Их было всего четыре, по одному на каждого. Отлично, — кивнула я. Значит, по одному на каждого. Становится уже теплее, господин Рос. Так кому именно принадлежала моя пуговица? Я дам вам за нее сто золотых, мисс. Вместо ответа произнес артефактор. Соглашайтесь, это хорошее предложение. Мне нужно знать, кому она принадлежала. Покачала я головой. Вы правы, эта вещь не для продажи. Двести золотых. Триста. Больше дать не смогу, у меня попросту нет таких денег. Пуговица или, чтобы это ни было, не продается. Напомнила ему. Но мне нужно знать, кто был ее исконным владельцем. Видите ли, я вам собрала. Эта вещь была у меня с раннего детства. потому что меня саму нашли в Сточной Канаве в нищем районе Астейры с ней на шее». Но мое признание не произвело должного эффекта. Наоборот, артефактор снова изменился в лице, а затем сказал, что он мне не верит. «Ни единому моему слову. Такого попросту не может быть». «Вон!» — заявил мне. «Как вы смеете заявляться в мой дом и лгать о подобных вещах? Немедленно убирайтесь, иначе...» Но угроза так и не прозвучала. «И не смейте больше сюда приходить». Уже через пару минут я вышла наружу, а по дороге кузина Карин расстроенно сообщила, что таким своего хозяина она еще никогда не видела. Я же оказалась за дверью с еще большим числом вопросов, чем у меня было до этого. Конечно же, я понятия не имела, что Седрик Рос, стоило мне покинуть его дом, поспешил в свой кабинет, уселся за стол, подвинул к себе чистый лист и принялся писать. И делал это так быстро и нервно, что чернила то и дело оставляли кляксы на белой бумаге.